И этот рёв становился громче каждый раз, когда ящер склонялся и щёлкал своими многочисленными зубами прямо перед тафом сидящим в своём укрытии. Тафф отклонялся назад, думая в эти мгновения о сладких роделианских трескучих ягодах, политых медовым маслом. Он пытался припомнить, на какой планете варят самые крепкие и ароматные сорта Эля, и он набрасывал в уме стратегию, как ему победить Джефф Леона, если им опять придётся играть друг с другом.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 Хэвлон Тафф взял пробу ткани и тяжело ступая пошел в ближайшие лаборатории. На этот раз он внимательно прислушивался к топанию лап динозавра.